Способен относиться к своей жене по-отечески. Все это бессмысленно. Могу всю ночь приводить доводы за и против. Я Эмма. Не такая уж неопытная девочка, но еще и не взрослая женщина. И та же проблема. Кто тот единственный W? Колебан, мистер Элтон, Пирс, Фрэнк Черчилль. Нет сомнения, ЧВ вовсе не мистер Вестон.